Глава 16. Велена. Ноги сами несли меня к замку Оскольда. Стоило нам с Андэром покинуть зверинец, как на кольцо пришло сообщение от дочки. Мама, жду тебя на веранде. На обед. Мы ведь договаривались. Ну, ты помнишь. А как же? Ещё как помню. Я почти бежала в условленное место. Аскольд широким шагом двигался рядом и поспевал, кажется, вообще без усилий. Косился на меня и беззлобно ухмылялся. На веранде меня ждала Маргоза накрытым столом. Сидела и улыбалась, подперев голову ладошками. Ярко-розовая блузка и пышная юбка в тон ясно говорили, что у дочки отличное настроение. Запах солянки заставил желудок сжаться узлом. Жирный оранжевый суп парил в кастрюле, больше похожей на котёл. На поверхности плавали кусочки оливок, колбасы и ветчины нескольких видов. Под прозрачной крышкой в голубом блюде томились котлетки с пюре. Всё, как я и заказывала. Зелёный салат в прозрачной вазочке источал аромат нарезанных огурцов с нашей любимой рукколой. Я собиралась сесть напротив Марго, когда поняла, что дочка смотрит через мое плечо, и обернулась. Аскольд застыл у входа на веранду и, встретив мой взгляд, сообщил. «Я вас оставлю. Думаю, вам есть о чем побеседовать. А у меня дела. Если понадоблюсь, просто звоните. Мой номер уже выслан тебе на кольцо, Велена. Хорошего вам дня и отличного вечера». С этими словами он просто растворился в пространстве, ушёл порталом. "Я думала, он с нами пообедает", удивилась Марго. Я пожала плечами. "Кто знает, что на уме у этого демона?" Дочка явно собиралась что-то добавить, но поражённо уставилась в сторону. Я повернулась туда же. Из замка на веранду вышла Диволсия в сопровождении нескольких слуг. Вас нужно обслужить, уточнила домохозяйка. Нет, можете идти. Дживолсия выждала недолгую паузу, словно давала нам шанс передумать, и скрылась в замке вместе со остальными. Можно я за тобой поухаживаю? А, мам, улыбнулась Марго. Мне нравился энтузиазм дочки, и не хотелось сбивать её настрой. Давай. Спустя пару минут мы с наслаждением смаковали густой, сытный суп. Отдали дольчное котлетом, без единой жилки, и нежнейшее пюре. Мне хватило лишь на ложку салата, после чего мы с дочкой принялись за чай с листьями смородины. Позвоним Вите. Марго прихватила свою чашку и пересела рядом со мной. Я увидела её сияющие глаза, улыбку счастливой влюблённой женщины. И подумала, что ведь это же самое главное. Какая разница, кто такой знаменский? Странно, что раньше я этого не осознавала. Кажется, несчастья делают нас мудрыми, открывают глаза на многие вещи. Давай. А ты спросила у Аскольда? Ну, про сегодняшний вечер. Он сказал в 5 часов нас с тобой отвезут в Эйвель. Моргош подпрыгнула от энтузиазма и набрала знакомый номер с моего кольца. Знаменский ответил немедленно. Здравствуйте, Велена. Рад вас приветствовать. Морго сообщила вам цель нашего созвона. Она рядом. Голос будущего родственника звучал торжественно и взволнованно, и это меня очень порадовало. Беспокоиться, настраивается на беседу, значит, дочка дорога ему. Не знаю, почему я снова и снова продолжала искать этому подтверждение. Давайте встретимся у нас в пять часов, хорошо? Конечно, как вам удобно. До встречи. Передайте Марго, что я люблю ее. Я слышу! — воскликнула дочка. Увидимся, мое солнышко. Он сказал это так ласково, что у меня защемило в груди и одновременно стало хорошо. Ему можно отдать мою девочку. Госпожа Велена, во сколько подать вам машину? Водитель Оскольдо поклонился, заходя на веранду из сада. Я помнила этого колоритного пожирателя, смуглого, будто мулат, с чёрными, как ночь, глазами и удивительно светлыми пепельными волосами, собранными в аккуратный хвост. Долговязый и немного нескладный, он сразу бросался в глаза. Мы с морго переглянулись. «Эмм, а сколько отсюда ехать до моего дома?» Спросила я растерянно. «Нам нужно прибыть на место к полпятому». «Значит, в пять минут пятого жду во дворе в машине». Сделал вывод шофер и удалился. «Я закажу пиццу и пасту», — оживилась Марго. «Готовить неохота, отвыкла». «Тебе надо отдыхать», — немного осадила я дочку. Она посмотрела с укором и всё-таки понимающе улыбнулась. Мама, я ведь уже поправилась. Хватит со мной нянчиться и пылинки сдувать. Просто возиться не хочется. Да и у нас ведь не официальный приём. И не дожидаясь моего ответа, дочка бодро принялась заказывать еду со своего кольца компьютера. Настал мой черёд подпереть голову ладонями, наблюдать за моргой и улыбаться. Аскольд. У Аскольда никак не получалось убедить Велину в том, что он не равновладелец и не собирается постоянно её контролировать. Отпустить её, забыть о договоре представлялось сейчас лучшим решением. Марго выпишут уже завтра. Значит, Велина с дочкой могли бы вместе радостно покинуть поместье. Проклятые мощи, Аскольда покинуть. Демон отлично всё понимал, но оказался не в состоянии действовать. отказаться от общества ведьмы, от её по-детски непосредственной радости, от зрелища её удивлённо расширившихся глаз, когда землянка чему-то поражалась и вообще от её близости. Нет, у Уендера не получалось. А сколько не мог даже представить себе, как теперь обойтись без Велены целый день, целые сутки, бесконечных 24 земных часа. Не то, чтобы совсем отправить ведьму домой без всяких условий и требований. Да, Оскольд навязывался землянки, да, пользовался её бедой, но ведь он ничего плохого не желал и уж тем более не делал. Эндер собирался удовлетворять малейшие капризы и прихоти ведьмы, обеспечивать ей комфорт и уют, полноценный отпуск наконец. Зачем ей работать, когда Оскольд готов предоставить в велени всё своё состояние. Старший Эндер умел пользоваться средствами. Много он вложил в предприятие Дергошта, который выпускали замороженную магию по заказу земного правительства. Кроме того, высший демон в любой момент мог сдать собственную кровь или ауру для медицинских целей в самый крупный человеческий госпиталь или, как там у них это называется, больницы, лечебные учреждения, неважно. Кровь и аура высшего демона стоили на земле целое состояние. Прежних любовниц скольто обеспечивал с тремя совершенно определёнными целями. Во-первых, чтобы они в любой момент удовлетворяли сексуальные потребности повелителя и ничем другим не занимались. Если не имели приятное хобби или страсть к какому-то искусству. Во-вторых, чтобы наградить за первое В третьих, чтобы женщина оскольды чувствовали себя избранными, особенными, и все окружающие это видели. Красивая, ухоженная, прекрасно одетая, всем обеспеченная женщина рядом визитная карточка любого мужчины, так считал повелитель Гойи. И всё-таки, впервые за долгую жизнь Дэр собирался предоставить женщине неограниченное право использовать его средства по совершенно иной причине. Оскольд просто не хотел, чтобы Велена в принципе утруждалась работой. Желал, чтобы та радовалась жизни, насколько это возможно на деньги Эндэра. А ещё был один корыстный мотив. Эндер надеялся, что землянка поймёт, насколько же хорошо находиться с ним рядом, оценит и захочет остаться. Не обязательно сразу же как любовница, даже не так, совсем не как любовница. Как женщина-повелителя Гои, которая делит с ним не только постель, но и жизнь, и даже правление. Звучало серьезно, даже слишком, но именно этого жаждал Аскольд, опять-таки, впервые за все свои годы. Вот почему он предоставил Велине и Марго обедать только вдвоем. Обсудить все, что хотели, без присутствия третьего лишнего, чье общество напрягало обеих. Так или иначе, но напрягало. Осознавать это оказалось тоже ужасно неприятным для Оскольда. Тот факт, что сейчас в маленькой везьме лучше без Эндара, а ему без неё хуже. Велина выдохнётся с облегчением, как только Эндар покинет веранду, а ему, ему станет труднее даваться каждый новый вдох и выдох. Впрочем, у него действительно есть дело, важное и срочное. Проблема, что грозила многими неприятностями для всех, включая и Оскольда. Готрик Эндер телепортировался в покое брата, уже представляя, что за картину он там застанет. И не ошибся. Готрик по уши заливался шербеном, очень крепким алкогольным напитком Дергошта. Лапал пятерых, довольно красивых и слегка растерянных демониц и выглядел совершенно разбитым. Девушки не понимали, как действовать и что от них вообще требуется. Младший Эндер не пытался их поиметь и не отпускал, то лаская, то отталкивая. И сам разделся только по пояс, ясно давая понять, что интим не планируется. "Так я и думал", прорычал Аскольд. "Да когда же этот дурак повзрослеет? Сколько же можно подтирать ему сопли, подчищать за ним грязь или ликвидировать проблемы?" Готрик поднял на брата соловевшие, совершенно неадекватные глаза и пьяно расхохотался. "А вот и наш повелитель, такой весь суровый и непреклонный". Убирайтесь. Аскольд телепортировал девушек в особняк Райдала, своего кузена, полукровки Эндэра и пожирателя. Тот помогал повелителю Гоя справляться с семейными сложностями, типа неуместных бабёнок Готрика или недалёкой подруги Велены, готовой отдаться любому рогатому. Последних уже доставили на землю, но ещё охраняли и отслеживали. на случай, если кто-то из Раргоев Аннеси недостаточно умён и сообразителен и рискнёт злить повелителя Гои. Готрик развалился на шкуре возле очага с магическим огнём, допил остатки из щербена и отбросил бутылку в сторону. Эти замашки брата Аскольд не навидел тоже, словно слуги эти собачонки, которые немедленно прибегут и унесут мусор в зубах. Да ещё и хвостиком повеляют в знак любви и признательности к хозяину. «Ты можешь с прислугой не понебратствовать. Этого повелитель Гоя не любил. Но и такое отношение отвратительное. А самое худшее, оно вызывает не уважение, а исключительно злобу и ненависть. Их копят и держат в себе до поры до времени, до удачного случая. Повелители и их кланы непременно должны уважать и бояться». но не глупости или дурного настроения, а исключительно собственных оплошностей, недостаточной старательности или расторопности. Делаешь свое дело безупречно, значит, честь тебе и хвала. При этом совершенно не важно, моешь ты полы или правишь. Делаешь плохо, заслуживаешь наказание. Именно такой подход Аскольд считал правильным. Повелитель Гои брезгливо пнул скомканную рубашку брата, что валялась словно половая тряпка, и неспешно присел в кресло. «Ну и что на тебя нашло на сей раз?» Сдерживая рычание, спросил Аскольд. «Я устал делать вид, что ты веселый и беззаботный младший брат, которому здесь многое позволено, поэтому ты такой идиот! Сколько можно? Ты эндер! Готрик Гойский! Готрик Энберский! Хватит позорить нашу семью!» Младшенький вскинул на Аскольда хмельные глаза и зло расхохотался. Зато у нас есть ты, безупречный оскольд, тот, на кого все равняются. Или вон, тот же Деметрий. Он же у нас лицо клана буквально на всех человеческих мероприятиях, не говоря уже о Назавре. Этот вообще сутками пропадает в своём обожаемом посёлке Канонев. Вегетарианец, проклятая мощь ему в задницу. Вздумалось брацу устроить из себя святошу. Мы не питаемся от людей. Мы жрём исключительно от животных. Скоро канонив возведёт его в лик святых и сделает своим божественным гуру. Он хотя бы занят делом. А ты, Дементий, наша визитная карточка и проклятая мощь. Он ни разу не подводил меня, а ты? Ты? Мне надоело объясняться перед людьми, оправдываться, вытаскивать тебя из лап разных демонов, которым бы только заполучить в компанию Эндары и использовать его по полной программе. Забыл, как семейка плотоядных собиралась шантажировать меня твоей жизнью, а ты валялся в их подвале в бесчувственном состоянии, как бревно. Или как раргои притащили тебя на пирушку, где нарушали договор с людьми и жрали от них без согласия. Ещё перечислить твои подвиги. Делай, что хочешь. Готрик встал, разместился в кресле напротив Оскольда и выпалил: "Она меня бросила, брат, бросила". Вот теперь что-то начало проясняться. Готрик, конечно, дурак и смутьян, но без причины до состояния свиньи не напивается. "Ольга бросила тебя?" удивился Оскольд. "Вы же встречаетесь несколько лет". Годрик усмехнулся, злоя и расстроена, и переслал сообщение со своего кольца на перстень брата. Годрик, ты самый лучший, никогда не забывай об этом. Я люблю тебя, правда, очень-очень, но маму я люблю больше. А она верующая, сам знаешь. Она считает тебя и вообще демонов из Щадиамиада нечистой силой. Я пыталась убедить её, просила встретиться с тобой и с твоими братьями. Но мама ни в какую не соглашается, считает, если продолжу отношения с Эндаром, моя душа обязательно попадёт в ад. Прости меня, мы больше не увидимся. Люблю тебя, всегда твоя Ольга. Мышка! прорычал Готрик, вскочил с кресла как подорванный, схватил бутылку и со всей дури бросил её в стену. Укреплённое магией стекло, способное выдержать человеческий грузовик, разлетелось на мелкие осколки. Младший Эндер немного постоял, какой-то весь потерянный, сломленный и медленно вернулся на место. Первой реакцией Аскольда было наорать на него, ударить, привести в чувство наконец. Но в этот момент Готрик произнёс: "Ты не представляешь, что это такое, когда тебя бросает женщина, без которой нет смысла дышать". И Аскольд словно на изнанку вывернула. Он вспомнил недавние мысли о том, что, будь он хорошим и правильным, отпустил бы Велену на все четыре стороны, к ее замечательной дружной семье, где нет места мрачному демону, который пугает ведьму и ее дочь и заставляет сыновей землянки вооружиться пузырями с магическим пламенем. «Проклятые мощи!» Он понимал Готрика, как никто другой теперь понимал. Сам балансировал на грани, на острие, не представлял, как проживёт без велины, как это вообще возможно жить дальше и не видеть её. Так, для начала давай успокоимся, Аскольд сложил руки на коленях, сцепил пальцы в замок и подался вперёд. Гутрик удивлённо уставился на брата, и впервые за их сегодняшнюю беседу в глазах младшего Эндэра мелькнули проблески мысли. Значит, мать Ольги религиозна, так? К какой конфессии она относится? К кажется, она православная, пожал плечами Готрик. А есть разница? Мы же для всех этих фанатиков выходцы из ада, похитители душ, и... как там ещё? А, -а, а, слуги сатаны. Стоп. Прекрати истерику и будь мужиком, рыкнула Скольд. У меня сегодня свободный день, относительно, только до вечера. Собирайся. Даю тебе полчаса и чтобы явился ко мне в покое, трезвым, вымытым, выбритым и нормально одетым. Нормально для чего? Поедем к руководителю церкви Земли. Мы не черти из-за религии. Огонь тоже когда-то считали адским или божественным. Мы другая раса. Люди видели нас в древности. Кто-то услышал наше название демоныхи. Затем это слово превратилось в демонов. И уже значительно позже, научившись писать и читать, люди забыли о давнем прошлом и включили нас в свои страшные мифы. Мы с Дементрием всё это пережили, видели. Мы живые свидетели, плюс к тому мы готовы пройти все церковные испытания, дабы убедительно доказать, что не имеем отношения к аду. Церковники давно это признали, отмахнулся Готрик. «Поэтому и называют нас по старинке, демонахи, а не демоны, чтобы отличать от своих демонов тех, что выходят из ада. Вот только на Лилию это не работает. Мать Ольги я имею в виду». «Ты не понимаешь», — возразил Аскольд. «Одно дело твои слова или слова влюбленной в тебя женщины, другое — слова руководителей церкви. К ним она, надеюсь, прислушается». Лицо Гутрика разом посветлело, — Голубые глаза сверкнули энтузиазмом. Ты уверен? Тогда поехали. Аскольд сделал резкий жест, чтобы понизить градус радости брата. Вначале мы должны поговорить с Ефимом Горским. Он руководит земными церковниками, занимается проблемами религии любой конфессии и любого прихода. Затем мы набраться к православным. Я не знаю, кто там у них главный, епископ. И уже потом Мы получим свои подтверждения. Возможно, придётся ждать ответа неделю или того больше. Возможно, нам придётся публично пройти какие-то тесты, выдержать испытания, как в дни первых встреч с людьми на высшем уровне, если ещё помнишь. Тебе нужно набраться терпения. Набрался, скрипнул зубами Готрик. Я жду тебя через 20 минут у замка, и не опаздывай. Оскольд переместился в собственные покои, чтобы переодеться и подготовиться к встрече с министром Ефимом Горским. Придётся отправиться к нему в приёмную и ждать, как обычные посетители. Что ж, времени, судя по бодрому настрою Велены и Марго, у Оскольда хоть отбавляй. И чтобы не слоняться по дому, считая минуты и секунды и не сходить с ума от того, как же медленно движется время, лучше действовать. Да и брата следует привести в чувство. В худшем своём состоянии Готрик способен натворить такое, что испортит отношения Дыргошта с землёй или даже Гои с провинциями. уж в чём в чём, а в этом младшенький преуспел. Лучше действовать на опережение. К тому же, как излечить зависимость от женщины, ради встречи с которой встаёшь по утрам, которой готов предоставить даже реальный шанс убить себя. родинец тожного проблеска доверия, который отпускаешь и чувствуешь пустоту, что заполняет весь мир и тебя самого, с которой так сложно порой договориться, но без которой и вдоха не сделать.